Глава пятая. Но мне ведь всего 96. В другой ситуации поход на рынок был бы обычным, даже скучноватым делом. Но отправиться туда в компании Жнеца В этом содержалась изрядная доля безумия. Как только двери крытого рынка отворились, и они вошли, ужас, который владел торговыми рядами, передался Ситре, и она едва не покрылась гусиной кожей. Ничего откровенно вульгарного, никаких охов, криков или стонов. Люди привыкли к тому, что жнецы время от времени пересекают их жизненный маршрут. Но над рынком повисло гробовое, всепроникающее молчание. Словно жнец и его спутники неожиданно вышли на театральную сцену и нарушили ход пьесы. Как заметила Ситра, здесь были представлены три типа людей. Тип первый все отрицающие. Эти притворялись, что никакого жнеца среди них нет. Не то чтобы они просто игнорировали того, кто несет смерть. Нет. Всем своим поведением они отрицали факт его присутствия. Это напоминало Ситре поведение маленьких детей который играя в прятки, закрывают глаза, думая: если они никого не видят, то и их не видит никто. Тип 2. искусные беглецы. Эти скрывались, притворяясь, будто их бегство вызвано естественными причинами. Они неожиданно вспоминали, что забыли купить яиц, или внезапно бросались в погоню за убежавшим ребенком, которого, в общем-то, и не было. Один покупатель даже оставил свою тележку, бормоча, что забыл дома кошелек, хотя наличие он его выдавал оттопыренный задний карман. Он помчался прочь и больше не возвращался. Тип третий, подлизы. Эти забывали про свои дела и подходили к жнецу, чтобы что-нибудь ему предложить в тайной надежде, Да ладно, какая уж то тайна. что он наградит их иммунитетом или по крайней мере заберет сегодня не их, а, допустим, соседа справа. Ваша честь, возьмите мою дыню, она больше. Я просто настаиваю. Знали ли эти люди, что такое лицемерное поведение может склонить жнеца остановить свой профессиональный выбор именно на них? Не то чтобы Ситра немедленно назначала бы за подобное поведение смертную казнь, но если бы ей пришлось выбирать между лестцом и каким-нибудь обычным, застывшим на месте беднягой, она выбрала бы владельца дыни. Был, правда, один покупатель, который не соответствовал ни одному из этих типов. Женщина, которая действительно хотела быть им приятной. "Доброе утро, жнец Фарадей", сказала она, когда они проходили мимо отдела деликатесов. "Это ваша племянник или племянница?" "Вот еще!» Произнес жнец, давая понять, что если родственники у него и есть, то особо он их не жалует. Взял учеников. Глаза у женщины слегка расширились. Вот как, сказала она, и по ее интонации нельзя было понять, как она к этому относится. И у них есть желание заниматься этой работой? Ни малейшего, ответил жнец. Женщина кивнула. Тогда все в порядке. Помните пословицу: Повинуясь лишь и теряешь опору. Жнец улыбнулся. Надеюсь познакомить их как-нибудь с вашим штруделем. Женщина дружелюбно кивнула Роуну и Ситре. "Ну, буду только рада". Когда женщина удалилась, Фарадей объяснил: "Эта женщина его давняя приятельница. Время от времени она для меня готовит. К тому же, служит в офисе коронера. А иметь там своего человека при моей работе весьма полезно". "Вы наделяете иммунитетом?" спросила Ситра. Роун подумал, что вопрос выведет Жница из себя, но тот ответил: Сообщество жнецов не одобряет фаворитов. Но я обнаружил, что не вызову ничего раздражения, если буду гарантировать ей годовой иммунитет раз в два года. А что если какой-нибудь другой жнец лишит ее жизни в промежутке между этими периодами? Тогда я приду на ее похороны, и мне будет по-настоящему грустно. Набирая еды в корзину, Ситра прихватила чипсы, на которые Жнец взглянул сомнением. "Это так необходимо?" спросил он. "А что вообще необходимо?" ответила Ситра вопросом на вопрос. Роуэн показалось забавным то, как она парировала недовольство Жнеца, но это сработало, и тот позволил Ситре оставить лакомство. Роуэн старался быть более практичным, а потому выбирал что по существу: яйца, муку, различные белковые продукты, а также то, что можно было подать на гарнир к основному блюду. Не бери куриное филе, сказала Ситро, заглянув в его корзину. Поверь мне, моя мать, инженер по производству синтетической еды, то, что ты взял не курица, это выращивают в чашках Петри. Роун взял еще один пакет замороженных белковых продуктов. А это, спросил он, «Морской стейк Ну, если тебе нравится планктон, спрессованный как кусок мяса, может быть, тебе тоже не мешало бы взять нормальной еды вместо сластей и чипсов, спросил Роуэн. Ты всегда такой зануда. Разве ж не Сфарадей не сказал нам, что мы должны жить так, как живет он? Сдаётся мне бисквитный пломбир не в его стиле. Ситра состроила ироничную гримаску и тут же переключилась на ванильное мороженое. Они продолжили движение по рынку, когда Ситра заметила двоих подозрительного вида тинейджеров, которые, похоже, следовали за ними по пятам, притормаживая, когда жена его спутники останавливались и делая вид, что и сами занимаются покупками. Это, вероятно, были фрики, типы, получавшие удовольствие от всего, что граничило с нарушением закона. Иногда они действительно совершали незначительные правонарушения, хотя со временем теряли к этому интерес. Потому что неизменно попадались в гипероблаку и получали внушение от полицейских. Поведение самых ярых нарушителей корректировали, вводя им в кровь вызывающие шок наночастицы, достаточно эффективные, чтобы помешать фрикам нарушать закон. А если не помогало и это, то фрик получал сопровождающие персонального полицейского, который пребывал с ним ежедневно 24 часа в сутки. У Ситры был такой дядя К нему представили женщину-полицейского, которую он называл своим ангелом-хранителем, и на которой в конечном счете, женился. Ситра, пока Фарадей отвернулся, потянула Роуэна за рукав и обратила его внимание на фриков. "Почему они за нами идут, как думаешь?" спросила она. "Должно быть, рассчитывают, что скоро будет жатва, и надеются посмотреть", предположил он. Правдоподобная версия. Хотя, как потом оказалось, у этих двоих были совершенно иные мотивы. Когда Жнец и его спутники уже стояли в очереди к кассам, один из фриков схватил руку Фарадея и поцеловал его кольцо прежде, чем Жнец успел его остановить. Камень на кольце заиграл красным, указывая на то, что хулиган получил иммунитет. "Опля", ликующе воскликнул фрик. "У меня иммунитет на целый год, и вам его не отменить. Я знаю правила". Женец Вородей нисколько не выглядел взволнованным. "Ну что ж", сказал он. "Редкое везение. Ты получишь 365 дней иммунитета". А потом пристально посмотрев в глаза хулигана, тихо добавил: а "На 366-й день мы с тобой увидимся". И сразу же самодовольное выражение сползло с физиономией этого парня, словно мускулы его лица сдулись. Он что-то забормотал, но приятель потянул его прочь, и они молниеносно покинули помещение рынка. Хорошо сыграно, сказал стоящий в очереди человек. Он предложил заплатить за покупки Жнеца и его учеников, в чем не было необходимости, так как жнецы в любом случае пользовались всем бесплатно. А через год вы его действительно найдете?» — спросил Роуэн. Жнец взял с полки пачку мятных таблеток. Я слишком ценю свое время сказал он. Кроме того, он уже наказан. Ведь предстоящий год он будет думать о том, что я вскоре приду. И вот вам урок. Женец не всегда должен исполнять свои угрозы, от этого они не теряют своей эффективности. Несколькими минутами позже, когда они загружали свои покупки в автотакси, Женец кивнул в сторону парковки. Вот, посмотрите, сказал он. Видите ту женщину? Tu, что уронила свою сумочку. Вижу, сказал Роуэн. Фароды достал свой телефон, направил на женщину камеру, и тотчас же вся информация о ней появилась на экране. Природный возраст: 96 лет. Физический: 34. Мать девятерых детей. Менеджер базы данных небольшой транспортной компании. Она доставит покупки домой, а потом отправится на работу, сказал жнец. После обеда мы наведаемся к ней в офис и займемся жатвой. Ситра шумно вздохнула, не застонала, но что-то в этом роде. Роуэн взял себя в руки, чтобы не выдать свои эмоции, подобно Ситре. Но почему, спросил он, почему именно она? Женец холодно взглянул на него. А почему бы и нет? У вас же были основания забрать кола вытлока. Кого? спросила Ситра парни из моей школы тогда, когда я впервые встретил нашего досточтимого жнецца, Фарадей вздохнул. Смертельные случаи на парковках составляли 1,25% всех несчастных случаев в последние годы века смертных. Вчера вечером я решил, что сегодня я выберу очередный объект жатвы, именно на парковке. То есть все время, когда мы ходили по рынку, вы знали, чем закончится наш поход? спросил Роуэн. Да что вы за человек такой, не удержавшись, воскликнула Ситра. Даже тогда, когда вы ходите по магазинам, смерть прячется в молочном ряду. Смерть никогда не прячется, сказал Женец с такой усталостью в голосе, что ее невозможно было бы описать, не подделать. И не спит. Вы это скоро узнаете. Нонирован не ни Ситра не стремились к такому знанию. После обеда, как и планировал жнец, Они отправились в транспортную компанию, где работала эта женщина, и стали свидетелями жатвы. Так же, как Роуэн был свидетелем смерти Кола. Но сегодня это было больше, чем просто пассивное присутствие. "Я выбрал для вас таблетку", сказал жрец, лишившейся речи дрожащей женщине. Он вынул из кармана маленький стеклянный фиал с крохотной пилюлей. "Таблетка не активируется, пока вы ее не прикусите", сказал женец женщине. Поэтому вы сами можете выбрать подходящий момент. Глотать не нужно, просто прикусите. Смерть будет мгновенной и безболезненной. Голова женщины безвольно кивала, как у плюшевой куклы. Могу, могу я позвонить детям? Женец отрицательно покачал головой. Нет. Но мы все передадим им. Все, что вы захотите сказать. Разве это как-то повредит, если мы позволим ей попрощаться с семьей?» спросила Ситра. Женец жестом руки заставил ее замолчать и передал женщине лист бумаги с ручкой. Напишите все, что нужно, обещаю, что письмо будет доставлено. Они подождали за дверями офиса. Терпение Фарадея, похоже, было безгранично. А что, если она откроет окно и выбросится? спросил Роуэн. В любом случае это будет смерть только при более неприятных обстоятельствах с тем же результатом. Но женщина не стала выбрасываться. Вместо этого она пригласила жнеца и его учеников в комнату, вежливо протянула конверт Фарадею и вновь села за свой стол. Я готова. И тут Фарадей сделал то, чего не ровы ни, ни ситро не ожидали. Повернувшись к ровне, он протянул ему фиал. Помести таблетку «В рот миссис Беккер", сказал он. "Кто? Я?" Женец Фарадей не ответил. Он просто держал фиал в вытянутой руке, ожидая, пока Роуэн возьмет его. Юноша понимал, что он не является официальным жнецом. но быть посредником, инструментом сама мысль лишала его сил. Сглотнув, он словно почувствовал горечь пилюли в своем рту и отказался брать таблетку. Мгновение выждав, Форадей повернулся к Ситре. Тогда ты? Ситра отрицательно покачала головой. Женец Форадей улыбнулся. "Очень хорошо", сказал он. "Это было испытание. Мне не очень понравилось бы, если бы кто-нибудь из вас немедленно проявил готовность стать причиной смерти". Услышав слово "смерть", женщина судорожно вздохнула. Женец Фрода аккуратно открыл фиал и извлек таблетку. Треугольная форма, зеленая оболочка. Кто знал, что смерть может являться такими маленькими порциями. Но, но мне, мне всего 96, проговорила женщина. Мы знаем это, ответил жнец. Теперь прошу вас, откройте рот. Помните, нужно не глотать, а только прикусить. Женщина, как было сказано, открыла рот, и женец положил таблетку ей на язык. Она не стала сразу же кусать таблетку, а по очереди смотрела на Ровина, на Ситру. Потом взгляд ее остановился на Фарадее. Раздался легкий хрустящий звук, и тотчас же тело женщины беспомощно обмякло в кресле. Как просто. Но нет, не все так просто. На глаза Ситру навернулись слезы. Она плотно сжала губы. Как ни старался, Рован сдержать чувство его волнения выдавало его шумное дыхание. Голова его кружилась. Женэс Фарадей повернулся к Ситре. Проверь ее пульс. Кто? Я? Женэс был терпелив. Дважды он ни о чем не просил, но видя, что Ситра колеблется, он наконец сказал: "На сей раз это не проверка. Я действительно хочу, чтобы ты подтвердила отсутствие пульса". Ситра протянула руку к шее женщины. С другой стороны, сказал Фарадей. Ситра прижала пальцы к сонной артерии умершей, чуть ниже уха. Пульса нет. удовлетворенный Фарадей встал. И это все?» — произнесла Ситра. А чего ты ждала? спросил Роуэн. Хора ангелов? Ситра посмотрела на него почти с ненавистью. То есть я хотела сказать, это все так обыденно. Рон понимал, что она имела в виду. Когда жнец забирал жизнь его однокашника, он пережил удар электрического тока. Это было ужасно, но то, что произошло сейчас, оказалось много хуже. "И что теперь?" спросил он. "Мы так и оставим ее тело?" "Лучше не задерживаться", сказал Фарадей, набирая сообщение на телефоне. "Я известил коронера о необходимости забрать тело миссис Бейкер. Затем он взял письмо, написанное умершей, и опустил его в один из многочисленных карманов своей мантии. Вы вручите это письмо ее близким во время похорон. Подождите, сказала Ситра. Мы что, идем на ее похороны? Мне кажется, вы предложили не задерживаться, проговорил Роуэн. Задерживаться и выказывать уважение это разные вещи. Я посещаю похороны всех людей, которых мне приходится забирать. Это правило обязательно для всех жнецов. Спросил Роуэн, который никогда не присутствовал на похоронах. Нет. Это только мое правило, ответил Фарадей. Я называю это обычной вежливостью. Покидая здание компании Роуэн и Ситра, стараясь избегать взглядов людей, когда-то работавших с миссис Беккер, Как они поняли, для них это был ритуал инициации. Теперь они стали полноправными учениками Жнеца.